«Кузина Таис зашла ко мне, когда я проходил подготовку. Она милая, странный язык. Отличается тонким юмором и большими способностями к математике и шахматным играм. Таис не отговаривала меня от безумного предприятия, но показала расчеты. Средний вероятный срок жизни человека, вышедшего на спасение Эленор, был один час двенадцать минут. По традиции, столь древний, что времена, когда ее не существовало, не сохранились в записях, Выходящие в ночные земли не берет с собой фонаря. Слишком хорошо известно, слишком часто подтверждалось на опыте, что странник не в силах противостоять искушению зажечь фонарь, когда глаза его изголодались по свету в бесконечной тьме. Полагают, что если наше оружие, вращаясь и спускает свет, то ушедшему в ночь будет довольно света тогда и только тогда, когда он необходим. А именно, когда одно из чудовищных созданий окажется не далее, чем в ярде или двух от него. Потому что, нанося удар, надо видеть, куда бьешь. Наши мастера умеют делать лампы, горящие миллионы лет но мы не берем их с собой во мрак. Только тому, кто не доверяет душе, способное предупредить о неслышном приближении опасности, во тьме может понадобиться фонарь. Но хватит ли мужества у человека, слишком слабого, чтобы довериться своей душе, встретить то, что привлечет к себе свет его фонаря? Берем мы с собой и часы, позволяющие определять время на ощупь потому что утратить ощущение времени, не зная, когда пора отдыхать или подкрепить силы, значит манить к себе безумие. Существует рецепт таблеток, состоящих из концентрированных питательных веществ. Они – единственная пища странника, потому что в ночных землях нет здоровой пищи, а более ощутимая еда, хотя бы надкушенное яблоко, слишком радует желудок, и может нарушить дисциплину подготовки. Также и вода конденсируется из атмосферы в особой чаше посредством порошка, изготовленного нашими химиками. Новая вода чиста и прозрачна, но пронзительно холодна, а чаша обладает способностью обезвреживать попавшие в нее яды и губительные для души влияния. Проходя через зараженные участки, Ею можно прикрывать рот и нос. Плащ соткан из волокон, не живых, но достаточно разумных, чтобы давать больше или меньше тепла, смотря потому более или менее смертельным становится холод, в зависимости от количества тепла, испускаемого землей. Броня настолько прочна и изготовлена так искусно, что ее не сокрушит чудовищу, многократно превосходящему силой человека, а сочленения столь точно пригнаны друг к другу, что невидимы глазу. Благодетельный металл шлема и нагрудника хранит энергию, сходную с пульсирующей энергией белого круга и предохраняет от опасностей поражающих мозг и сердце. Оружие, броня, плащ, созданные искусством, совершенствовавшимся миллионы лет, и красивы на вид, но строги и лишены украшений, как приличествуют суровости предстоящего дела. Наконец, мучения в камере подготовки закончились. После инъекции поста голова оказалась необычайно ясной. Я выдержал испытание». Не дрогнув, взглянул на то, что еще живое, прикованное к каменной плите, хранилось в холодильной камере Тайного музея монстрономов. Я прочел дневники прежних странников, вернувшихся в здравом уме, запомнил описание гончих ночи, их повадки и образ действий и понял, почему эти дневники показывают лишь тем, кому предстоит выйти за стены убежища. Тонкая кожа предплечья над ампулой освобождения ещё побаливала, когда настал час расставания. Огни последней лестницы затемнили. Вахтины, одетые в броню серого металла, с живыми клинками в руках, смирили свои мысли, чтобы никакое возмущение эфира, ни проблеск света, ни звон стали не выдали подстерегающим ужасом ночи дитя человеческое, выходящее в их холодные холмы». Я долго стоял, прижавшись лицом к перископу, и сопровождавшие меня не выказывали нетерпения, зная, что верная или неверная оценка местности может спасти или погубить мою жизнь. Наконец я поднял руку. Мастер шлюза отдал салют, вскинув тёмный дискос, и привратник отключил питание клапанов. Стальная переборка внутреннего шлюза сомкнулась за мной, а впереди быстро и бесшумно раздвинулась наружная переборка, и я перешагнул порог. Очва под ногами хрустнула сухим пеплом, воздух был холоден, как смерть. Внешний клапан уже закрылся у меня за спиной, и двуслойная броня тяжело надвигалась сверху. Почти беззвучно выдвинулись поршни запора. «Какое бы чудовище не ринулось теперь на меня из мрака за белым кругом, какое бы явление не возникло из тьмы, обязанность привратников лишь защищать вход. Я уже за пределами помощи. Никто изнутри не вышел бы спасать меня, когда я шел к Перитою, как он когда-то к своей прекрасной Эленор. Все они благоразумные люди». Всего несколько минут ходьбы, не более полумили, привели меня к месту, где полые трубы прозрачного металла, наполненные священной белой энергией, окружали огромное подножие пирамиды. Величайшее творение прежних эпох, единственное, что сдерживает тлетворное давление, сводящие с ума вопли, отравленные тучи и пальцы невидимых сил, протянувшиеся к нашим душам. Полые трубки, два дюйма в поперечнике, на высоте чуть ниже колена. Перешагнуть их нетрудно, но прежде надо очистить разум от всякой несдержанной мысли, иначе невидимая завеса не пропустит меня. Уши заложило от перепада давления. Обычай требует не оглядываться, пересекая светлый круг. Я склонен был следовать обычаю. Отец не пришёл меня провожать. «Нам, живущим в крепости горе с миллионами светящихся окон, не видны плоские скалы, поднимающие головы в нашем сиянии, не видны длинные тени, отбрасываемые каждым камнем и кочкой лишайниковых кустов, неподвижные клочки тьмы, прямые и четкие, словно проложенные по линейке. От малейшего бугорка из Великой ночи тянется длинный палец тени». Так что, оглядываясь, странник видит себя в окружении тысячи темных пальцев, указывающих на последний редут человечества. Но странники не столь безрассудны, чтобы ступать на эти освещенные взгорья. Нижняя миля пирамиды темна, ее города давно покинуты, а нижние окна закрыты. Темная полоса шириной в милю окружает пирамиду, дает возможность скрыться от сияния окон последнего редута. Я искал укрытие. Через два часа пути я углубился в каньон, уходящий на запад, не встретив ни зверя, ни темной силы. Путь мне преградил поток кипящей грязи, не указанный на наших картах. Ни в телескопы, ни с обзорных площадок он не был виден. Хоть располагался совсем близко, потому что пепел, плывший по его поверхности, был того же цвета, что и земля вокруг. Быть может, он лишь недавно прорвался из огненной дыры, а может, протекал здесь веками. Как мало мы знаем. Грязевой поток заставил меня свернуть к югу, огибая подножие пирамиды, и я шёл 33 часа. Дважды я глотал таблетки и один раз спал, отыскав тёплое место за высокой скалой, где из трещины исходило тепло и зловонный пар. Перед тем, как уснуть, я прощупал песок на краю расщелины рукоятью дискоса, и крошечная змейка, не более локтя в длину, вскинулась из него. Это был слепой белый червь, называемый Амфисбена, потому что на хвосте у него имеется жало, подобное скорпионьему». Я уничтожил его огненным блеском моего ревущего оружия. Тяжелое лезвие прошло сквозь его тело, как сквозь дым, и червь разлетелся на дымящиеся куски. Я уснул довольный собой, причислив себя к великим героям, победителям чудовищ. Укрепленный город Асера, как я знал из книг и снов воспоминаний, лежит к северо-западу, за спиной северо-западного стерегущего. Есть и другие, ужаснее его, но миновать их проще, потому что широкая плоская равнина северо-запада подсвечена лощины алого пламени, и ничто, ни слепящий луч, ни венец, ни купол света там не препятствует взгляду недремлющий глаз. Чтобы выйти в земли за спиной чудовища, приходится уходить далеко в сторону, потому что северный путь слишком тщательно стерегут. К западу от меня лежала бездна красного дыма, земля кипящих провалов и огненных озер. Непроходимая земля. На востоке мне были смутно видны очертания серых дюн. Между ними обитают хрупкие длинноногие существа, напоминающие птиц без перьев с железными крючковатыми клювами. Они остерегаются появляться в виду окон пирамиды, крадучись и ползком перебираются от впадинок к впадине. Стены же каньонов испещены черными дырами, откуда порой выглядывают вопли, давшие свое имя долине вопли, и тогда голые птицы беззвучно приплясывают, вскидывая крюки клювов. На восток я не пойду, я повернул на юг. Каждый раз, как я поднимался от короткого сна, силуэты двух великих стерегущих, неподвижные и зловещие, оказывались ближе и отчетливей. Сперва замерший справа от меня стерегущий юго-запада был подобен смутному далекому холму. Жизнь в нем была, но не та, какой мы знаем жизнь». Под его лапами земля раздавалась, и вверх бил луч света, освещавший часть чудовищной щеки и отбрасывающий тень на выпуклый лоб. Левый глаз горел в темноте. Щель зрачка и сетка красных жил в светлом шаре, огромном, как полная луна в мире ночей, сменявшихся светом. Говорили, будто луч слепит глаз и послан доброй силой, хранящей нас». Другие возражали, что луч усиливает злое влияние, потому что изучающие кошмары отмечали, в страшных снах людей огромный кошачий глаз появлялся чаще иных видений ночных земель. Помню, мать рассказывала мне однажды, что было время, когда глаз неделями медленно закрывался и великое торжество охватило города-пирамиды, хотя люди сами не знали, чему радуются. Знали только, что никогда прежде глаз этот не закрывался. Но веки не остались сомкнутыми навечно. Через одиннадцать лет между верхним и нижним веками появилась щель. Чудовище всего лишь моргнуло. К моему рождению глаз был открыт полностью и оставался открытым всю мою жизнь. Слева от меня виднелся южный стерегущий. Он моложе других. Всего три миллиона лет назад оно выдвинулось с темных южных равнин, приближаясь на несколько дюймов за десятилетие за дорогой, которой двадцать пять сотен тысячелетий назад явились молчаливые. Позже, около двадцати двух сотен тысячелетий назад, перед его лапами треснула земля, и из расселены показался жемчужный светящийся пузырь. Много тысячелетий росла эта жемчужина, превращаясь в огромный купол света в полмели шириной. Южный стерегущий опустил на купол свои лапы, и тот перестал расти. Но стерегущий за все прошедшие с тех пор годы не придвинулся ближе. Между двумя стерегущими во мрак убегала дорога молчаливых. Дорога эта широка и невозможно пересечь ее, не оказавшись на виду у южного и юго-западного стерегущих. Но дальняя сторона ее темна, освещена лишь редкими огненными ямами и усеяна завалами камней и почерневшими сугробами. Там есть, где укрыться человеку. В той стороне лежала единственная моя надежда. Если действительно световой луч слепит правый глаз юго-западного чудовища, и если купол света нарушает зрение второго стерегущего более, чем предполагают монстрономы, я сумею пересечь дорогу со слепой стороны юго-западного стерегущего и пробраться между ним и его собратом, укрывший среди черных сугробов на другой стороне. Затем я пройду вдоль дороги огибающий обиталище вне людей, и оставив ее, сделаю рывок к северу, в неизведанные края, названные местом, где молчаливые убивают».